Глава 62. Полина Через два часа выходим с мамой около кирпичной многоэтажки в Свиблова. «Здесь» — иду первая. «Полина, мне с вами?» — интересуется водитель-охранник. «Нет, мы сами», — отвечаю едва слышно, но он улавливает. «Василий Егорович сказал сопровождать до дверей», — спорит без особого энтузиазма, привык к тому, что мое слово остается всегда последним, если поручение Васи касается меня. Игорю повезло, что он мой охранник. У ребят, охраняющих тройняшек, жизнь намного тяжелее, почти спартанская. Машкиному я иногда даже сочувствую. После рабочей смены мы кормим ребят перед отправкой домой, так этот засыпает на ходу, не доживав бургер. Набегается за день, умается бедолага. — Может, я постою за дверью? — не унимается Игорь. — Нет. Отрезаю, бросая многозначительный взгляд на мужчину. Поспешным шагом направляемся к двери. Я иду впереди. Мама семенит за мной. На одиннадцатом этаже звоним в железную дверь. Открывает Соня собственной персоной. По ее глазам вижу, что она ни капли не удивлена. В коротеньком халате с молодежной стрижкой девушка похожа на ребенка. Зачем ей ребенок? Она молодая женщина, повзрослеет, родит собственного. Делаю шаг вперед. Заношу ногу над негостеприимным порогом, слышу грубое «Я вас не приглашала». Моему удивлению нет предела. Куда делись невероятно располагающие манеры общения милой воспитательницы? Кто ее подменил? Руководствуясь инстинктами, рациональным мышлением не давлю, убираю ногу с порога. — Соня, надо серьезно поговорить, пока вы не совершили ошибку. — Ошибку? — зло смотрит на меня. — Вы называете удочерение девочки-сироты ошибкой? — На время теряюсь, рассеянно наблюдаю за девушкой. «Откажитесь, пожалуйста, в нашу пользу!» Мама неумело вклинивается в разговор. Заискивающе глядит Соне в глаза. Но та неприступна. «Вы не на рынке, но если уж в этом русле пошел разговор, то знайте, не отдам Руслану Алешкину ни за какие деньги». «Какое чувство движет вами!» Всматриваюсь в милое, совсем молодое личико оппонентки. «Не любите богатых? Мстите?» Вздрагивает, пытается закрыть дверь. На этот раз ногу ставит мама, мешая захлопнуть дверь перед нашими носами. Отстраняюсь, пропуская Марину вперед. «Я люблю Руслану. Она мое благословение». «Пожалуйста, как женщина, как мать прошу, молю, откажитесь, заберите заявление». Соня ошпаривает нас ненавидящим взглядом. Русла нехорошо со мной, а в вашем доме с ней дрались ваши дочери. Вы травмировали ребенку психику, она жаловалась на ваших невоспитанных детей нельзя ребенку в такую семью. Русенок заслуживает любви. Поймите, тройняшки, они же дети, не понимают, что обижают. Они всего-то боролись за любовь папы и мамы. Маленькие, и глупенькие, решили, что Руська хочет нас отобрать, забрать всю любовь. Они же не знают, что любви хватит на всех. Оправдываюсь за своих. «Я забрала девочку к себе. Мой муж, мои мальчики, Петенька и Лешенька очень любят Русенка. Они с нее пылинки сдувают. Мой муж Лева завтрак приносит девочке в постель. В нашей семье никто не притесняет Руслану. Ей хорошо у нас», — говорит мама с надрывом в голосе. «Ничего не знаю», — Руслана жаловалась. Бубнит себе под нос Мармеладова. «Она же ребенок, говорит все как есть. Вы ее спрашиваете, девочка принимает ваш вопрос за чистую монету, отвечает. А вы выворачиваете ее ответ наизнанку, используете против нас. Это нечестно». «Оправдываюсь, как пятнадцатилетняя школьница».